Глава 53. Несколько полицейских машин мчались по той же автотрассе в то место, где растут высокие сосны. Туда, где царят мир и покой, присыпанные транквилизаторами и сильнейшими антидепрессантами. Гул сирен настаивал на открытии ворот. Машины заехали во двор. Альберт Герц вышел в холл навстречу полиции. Он был взволнован. «Вы нашли Сашу?» «Нашли мою дочь?» «Здесь сейчас будет проводиться обыск. Дайте распоряжение увести всех пациентов в какое-то одно место, а вы будете находиться с нами рядом». «Где Саша?» «Где моя дочь?» Вслед за сотрудниками надменной походкой вошел Виктор, заканчивая свой телефонный разговор с психиатром. «Я надеюсь, ты не ошибся». Музыка, располагающая к спокойствию, внезапно затихла. Кто-то выключил ее. Она действительно была сейчас совершенно не к месту. Виктор встретился глазами с Альбертом и остановил на нем свой взгляд. «Сейчас мы здесь будем проводить обыск», с высоко поднятой головой произнес следователь. «Что? Но мои пациенты. Они не могут этого увидеть. Я не понимаю, что происходит. У вас есть управляющий? Пусть соберет всех пациентов в одном месте». «Нам нужны ключи от всех помещений». «От всех», — повторил он. «Вы ставите под сомнение мою репутацию. Мы ищем Софи Лазар. А вам сейчас советую проявить полное взаимодействие в целях ее обнаружения». «Вы считаете, что она здесь? Вы поверили в то, что говорит Марк Берн? Вы сильно ошибаетесь», — Альберт Герц говорил убедительно. «Вы не знаете, на что способен этот человек. Даже я, психиатр с огромным стажем, не сразу распознал его. Говорить будем потом. Мы во всем разберемся. Виктор не хотел показать свои сомнения. Послушайте меня. Берн сейчас смеется над всеми нами. Над тем, как ловко ему удается манипулировать. Я уважаемый человек. Меня знает вся страна. Пациент похитил мою дочь. Вы же все видели. Он угрожал мне. Он избил Сашу. Вы не ведаете, что делаете? «Мы должны здесь все проверить», — сказал Виктор напарником, не обращая внимания на слова профессора. «Вы ошибаетесь», — Альберт покачал головой. «После такого извинения я не приму и буду вынужден подать в суд на ваши действия. Мои пациенты напуганы, им всем противопоказан стресс. Моя репутация — это моя жизнь». Пойдемте. Виктор снова делал вид, что не обращает на Альберта Герца никакого внимания, выполняя свою работу. Но он задумался: так ли он доверяет своему другу психиатру? Эти сомнения начали портить приподнятое настроение. Альберт Герц распорядился собрать всех пациентов в комнате для групповых занятий, а также передать следователю ключи от всех помещений клиники. Впереди было много работы. Поиск облегчало лишь то, что искать нужно было не что-то маленькое незаметное, что можно было бы спрятать в батареях, половицах, оконных рамах или других труднодоступных местах, а целого человека. В клинику пребывало все больше сотрудников, в окружении которых появился и Марк Берн. Он шел рядом с кинологом и поисковой собакой. Обыск шел несколько часов, помещение за помещением. Магнитный ключ, как по волшебству, открывал каждую дверь. Палаты, кладовки, кухня, кабинеты врачей, подвальные помещения. Каждый угол был осмотрен. Ни следа, ни намека, что где-то здесь могла находиться Софи. Виктор все больше сомневался в том, что его друг был прав и уже думал наперед, как разгребать последствия этого обыска. Последним помещением был зал для групповых занятий. Стойте все здесь. Бёрн, ты со мной, произнес Виктор. Марк прошел мимо профессора, одарив его все той же ядовитой улыбкой. Альберт Герц не находил себе места. Ни о какой конфиденциальности больше не было речи. Виктор заметил его недовольное лицо и произнес. Хоть тут у вас президент будет, мне все равно. Так, Бёрн, давай. «Сейчас посмотришь на каждого пациента». «На каждого», — повторил он. «Времени много прошло, люди тут меняются». «Но учти, Бёрн», — сказал он тихо, хриплым голосом. «Я верю не тебе. Я верю своему другу, который меня никогда не подводил». «Я ее узнаю любую», — Марк осмотрелся. В зале было много света. Он проникал сюда через большие окна. Солнце иногда выходящие за больших белых облаков заводила игру теней, бросавшихся от крон высоких сосен. они выделялись контрастом на светлых стенах и двигались из стороны в сторону послушно управляемые ветром. это было красиво, даже Виктор смог оценить. пациенты были рассредоточены: одни бродили из угла в угол, желая скорее попасть в свою уединенную палату, другие смотрели телевизор, кто-то рисовал. Кто-то читал, некоторые просто общались между собой с персоналом. Они вошли в зал. Большинство пациентов обратило внимание на их появление и начало между собой перешептываться, пытаясь отдалиться от незнакомых глаз. К Виктору подошел местный врач. Вы можете нам сказать, что происходит? Сюда нельзя входить посторонним. Наши пациенты рассчитывают на конфиденциальность. Произошло преступление. «Вашим пациентам обеспечили вполне комфортное пребывание здесь, пока мы проводим свои мероприятия. Здесь сейчас все пациенты?» «Все до одного?» «Вы же сами их здесь заперли. Туалеты, кладовки, комнаты. Какие выходы отсюда?» «Есть туалет, вон та дверь. И дверь, в которую вы только что вошли. Это всё. Хорошо. Возьмите Берна и пройдите с ним. Пусть он посмотрит на каждого». «Я должен быть уверен, что среди них нет Софи». «Мужчин тоже? Всех?» Марк с доктором начали обход. В воздухе повисла недружелюбная тишина. Санитары были все время на подхвате. Никому не нравилось это посещение. Ни сотрудникам, ни больным. Марк от степенного шага перешел к быстрому. Перед глазами замелькали разные лица. Женщины и мужчины. Со злобленными равнодушными, пустыми и взглядами. Они были все разные, но в чем-то очень похожие. Марк не мог понять, в чем именно, но поймал себя на мысли, что это сильно ему знакомо. Он уже видел такой взгляд, когда смотрел на себя в зеркало. Они обошли каждого пациента. Ничего. Виктор постоянно менял позу, перенося вес с одной ноги на другую и подергивая стороны в сторону сложенной крест на крест руки. «А в туалете? Есть кто-то в туалете? Проверьте! Пусть все сюда выйдут!» Марк с доктором вошли в тамбур, из которого по обе стороны были женские и мужской туалеты. Мужском было пусто. Доктор постучал в дверь женского туалета. Ничего не было слышно. Они вошли. В туалете было несколько кабинок и длинное во всю стену зеркало с несколькими каменными раковинами. В дальнем углу стояла девушка. Ее лицо было опущено и прикрыто большим капюшоном, а пальцы рук сцеплены друг с другом. Доктор подошел к ней и мягко вывел за плечи из уборной. «Она боится», — сказал он тихо. «Он провел ее мимо Марка» но тот не успел детально разглядеть лицо, хотя оно показалось Марку очень знакомым. Доктор отвел девушку подальше от остальных пациентов. Она стояла у окна и непрерывно с подлобья смотрела куда-то вдаль. «Я могу посмотреть на нее? Мне кажется, я где-то видел ее раньше», — обратился Марк к доктору. «Кто она?» «Эта девушка уже очень давно находится у нас». Она потеряла всю семью в той авиакатастрофе. Осталась одна. Потеряла речь. Я просто посмотрю на нее. Как ее зовут? Мия. Ничего не оставалось, кроме того, чтобы разрешить Марку подойти к ней. Он аккуратно приблизился и встал рядом, устремив свой взгляд в ту же сторону, будто решил составить ей компанию. Красиво, да? И воздух такой свежий, произнес Марк. Девушка оставалась неподвижной. Он осторожно обернулся к ней. Конечно, это была не Софи. Он бы узнал сразу. Точенное, схудавшее лицо с вытянутым подбородком, застывшие губы, стеклянные глаза. Ее лицо было почти мертвым. В какой-то момент ее руки начали сплетаться в танце пальцев. Подбежал доктор. Все, достаточно. Произнес он и увел Марка. Все, вы довольны? «Здесь нет того, кого вы ищете, и никогда не было. Пациенты нервничают, вам пора заканчивать». «Мы уже уходим», — произнес Виктор. Они вышли в коридор. Виктор не знал, что делать. Он был раздражен и зол. Зол на себя, потому как не знал, кому верить. Сейчас ему казалось, что Марк обвел их всех, чтобы доказать свою невиновность. Он снова копался в мотивах. Могли ли Марк Бёрн и его друг-психиатр совершить какой-то бартер? Мог ли Бёрн пообещать что-то взамен? Доверие Виктора Тайла как кусок льда в теплой ладони, сочившийся холодной водой сквозь плотно зажатые пальцы. «Альберт Герц едет с нами. Будем разбираться». Сотрудники начали покидать клинику. Виктор распорядился, чтобы Альберта отвезли для допроса в комитет и сопроводили. В тот момент, когда все начали разъезжаться, он понял, что потерял Марка из виду. «Старый я курдюк! Где Берн? Кто-нибудь видел его?» Виктор резко развернулся и направился обратно в клинику, одновременно набирая номер своего друга-психиатра. «Ты ошибся!» — кричал он в трубку. «У меня было немного времени, но этот псих играет с нами, с нами со всеми. Знаешь, ты знаешь, что сейчас произошло?» Он не дал договорить психиатру. «Что? Мы прочесали всю клинику с собаками. Мы подняли на уши всех здесь и вытряхнули пыли с каждого кармана, из каждого сраного угла этой долбаной клиники. И что? И ничего. Альберт Герц едет на допрос. А у меня ноль. Дырка. Но девушка может быть и не в клинике. Ты не дослушал. Все разъехались. А Берн, выбрав удобный момент, исчез. Он сбежал. «Прямо сейчас у меня из-под носа!» Виктор кричал в трубку, не давая вставить психиатру ни слова. «Все! Мне некогда говорить!» И бросил трубку. Он достал из кобуры свой пистолет, снял с предохранителя и передернул затвор». Вспомнив, что когда-то в молодости служил в розыске, он, набравшись сил, вбежал в помещение холла и, споткнувшись о край ковра, через второй выход выскочил на улицу, надеясь не упустить Марка, пока тот не успел перелезть через забор. «Где Бёрн? Куда он делся? Кто видел Бёрна?» Виктор громко кричал, улавливая на себе застывшие взгляды персонала. «Никого не было». Виктор, не привыкший к таким погоням, опустил пистолет и, отдышавшись, осмотрелся. Сквозь большие окна он увидел, как Марк снова стоит рядом с той девушкой в большом капюшоне. Он держит ее за предплечье и смотрит прямо в глаза. «Мия, послушай меня. Пожалуйста. Ты должна мне помочь. Я знаю, что такое терять близких людей». «Я тоже потерял свою семью, хоть нас было всего двое». Она осмотрела на Марка, оторопев, будто ничего не слышала. «Мы с тобой виделись. В порту, помнишь?» Он вспомнил, где видел это лицо. «Порт. Палатки МЧС, куда привозили тела погибших». Мия сидела в дальнем углу, в том же капюшоне с завязками, затянутыми под подбородком. Она молчала. «Ты видела, Софи?» «Помоги мне, Мия! Ты должна что-то знать! Она должна была лететь тем рейсом вместе с твоими родными! Мия, пожалуйста!» «Мия! Кто-нибудь! Кто-нибудь видел Софи?» Марк кричал на весь зал, в то время как в его сторону бежали санитары. «Что ты творишь? Уходи отсюда!» Они ухватили Марка за плечи и потащили вон. «Сюда его!» Виктор уже был на подходе. Мия стояла, столбенев, а глаза наполнились соленой водой. Сухие застывшие губы приоткрылись. Мия хотела что-то сказать. «Стойте!» — крикнул Марк. «Мия!» Все замерли. От нее раньше никогда не было реакций Ни на что. Слабый, слегка уловимый сиплый голос что-то произнес. Марк выскользнул из рук санитаров и мгновенно оказался возле девушки. «Говори, пожалуйста. Говори, Мия!» Широко открытыми глазами он смотрел на нее в ожидании какого-то чуда. Из глаз потекли слезы, и она, оживив свое сознание в борьбе с антидепрессантами, дрожащим голосом произнесла «Я слышала ее».